11. В щель между дверным косяком и сетчатой дверью дома Аманды всунули длинный белый конверт. Крыша над крыльцом надежно уберегала его от дождя. Лизи встревожилась, увидев конверт. Подумала, Дули успел здесь побывать. Но на конверте, который нашла Лизи после того, как обнаружила в почтовом ящике дохлую кошку, никаких надписей не было тогда как на этом на лицевой стороне большими буквами напечатали «Аманде». Лизи протянула конверт сестре. Аманда посмотрела на имя, перевернула конверт, посмотрела на название фирмы-изготовителя на обратной стороне «Холмарк» и не без отвращения вымолвила «Чарльз». Поначалу имя это ничего не сказала Лизи Потом она вспомнила, что когда-то, до того, как началось все это безумие, У Аманды был бойфренд. «Балабол», — подумала она и хрюкнула, давясь смехом. Лизи, брови Аманды взлетели вверх. «Подумала о Канте и мисс Буфера, мчащихся в Дерри», — ответила Лизи. «Я знаю, им будет не до смеха, но...» «Да, элемент юмора имеет место быть», — согласилась Аманда. «Возможно, то же самое можно сказать и об этом письме». Она вскрыла конверт, достала открытку, прочитала текст. «Ох, господи, посмотри, что он мне прислал! Собачью жопу! Покажешь?» Аманда передала открытку. На лицевой стороне во весь рот улыбался паренек, у которого начали меняться зубы грубоватый, но милый, по замыслу дизайнеров Холмарка мальчишка. Свитер на два размера больше, джинсы с заплатками протягивал получателю открытки один единственный цветок. Видишь, я извиняюсь. Надпись растянулась под стоптанными кроссовками. Лиза раскрыла открытку и прочитала. Я знаю, что оскорбил твои чувства, и полагаю, настроение у тебя сейчас скверное. Посылаю тебе эту открытку, чтобы сказать, что не только тебе грустно. Я подумал, что должен послать тебе открытку и извиниться, потому что стоит мне подумать о тебе, как на меня наваливается тоска. Так что выйди в сад и насладись ароматом роз. Будь счастлива. Пусть весна вернется на твой порог. Улыбайся шире. «Сегодня, думаю, я заставил тебя опечалиться, но надеюсь, мы вновь станем друзьями, когда завтра взойдет солнце». За текстом следовало «Твой в дружбе навсегда. Помни наши веселые денечки. Чарльз Чарли Кориво». Лизи попыталась удержать на лице серьезность, но не вышло. Она расхохоталась. И Аманда присоединилась к ней. Они стояли на крыльце и смеялись. Когда же смех утих, Аманда развернула плечи и произнесла с пафосом, глядя на вымоченный дождем двор, держа открытку перед собой, как псалтырь. «Мой дорогой Чарльз, не могу более прожить ни минуты, не попросив тебя приехать сюда, чтобы поцеловать мою гребаную жопу!» Лизи". Визжа от смеха, с такой силой приложилась к стене дома, что задребезжало ближайшее окно. Аманда озорно ей улыбнулась и спустилась по ступенькам. Отошла на два-три шага, наклонила фигурку садового эльфа, стоявшую на траве, достала из-под нее запасной ключ, который хранила там. А наклонившись, не упустила возможности подтереть открыткой Чарльза Карива обтянутой зеленой материей зад. Больше не думая о том, что Джим Дули мог наблюдать за ними из леса, вообще больше не думая о Джиме Дули, Лизи сползла по стене на пол, уже не смеясь, а только хрипя, потому что воздуха в легких не осталось. Возможно, раз или два она так же сильно смеялась и со Скоттом, а может, такой смех напал на нее впервые в жизни».